Пробуждение. На вершине мира, в круглой комнате у узкого окошка, выходящего на полную луну, мы с моей тенью в растерянности смотрели друг на друга. Маски были сброшены. И ничего не оставалось, кроме как поблагодарить человека из зеркала за хорошую компанию и двинуться, наконец, в путь. Я в последний раз оглядел пространство, Наполненные теплотой и молчаливым пониманием Уткнулся носком сандалии в потертый ковер Присел на корточки и погладил жесткие ворсинки Подошел к столу, положил руку на плюшевую скатерть Надеясь запомнить эти земные ощущения Ковырнул ногтем упругую потрескавшуюся кожу кресла смотрителя Прежде я никогда этого не делал Но сейчас все мои чувства обострились, особенно после вчерашнего шторма, и мне хотелось попрощаться по-настоящему. В задумчивости я вернулся на исходную позицию и продолжил смотреть в окно. Полнолуние было в самом разгаре. Сверкающие в лунном свете тонкие гребни волн мягко переливались и погружались на глубину день за другим. Уснувший позади нас город ни о чем не подозревал, продолжая восстанавливаться после вчерашних событий. Синие домики погрузились во тьму, и только блеклый свет фонарей на набережной отражался в прибрежных водах, в спокойствии казавшихся единой тягучей массой. Боишься? хитро прищурился смотритель. «Конечно, только не зная, чего боюсь больше, что пыли опять не хватит, или что, наоборот, все получится». «Какой смысл бояться? Если не хватит, ты и так знаешь, что будет. А если все выгорит, то какая уже разница?» «Справедливо», — подумал я, и поежился от набежавших мурашек. «Дай-ка глотнуть. Еще не факт, что на луне готовят умбурский эль. Вот уж чего-чего, а его мне точно будет не хватать». Смотритель откупорил бутылку и протянул мне. На секунду мне показалось, что его чеканный профиль с орлиным носом исказило гримаса отчаяния. «Ты что же!» Собираешься по мне скучать? Удивленно рассмеялся я. Но ведь мы единое целое. Разлепиться по-настоящему никогда не выйдет. Уж извини. Наши бутылки звякнули горлышками друг от друга, и тихое дребезжащее эхо растворилось в тишине ночи. Пора собираться. Подожди, засуетился я. У меня для тебя подарок. Я откинул капюшон, полез в дебри своего широкого плаща и достал из потайного кармана серебряный рожок для ловли снов. Держи. Мне он уже без надобности. И что же мне с ним делать? Хихикнул смотритель. Переехать твою хижину и начать обменивать безделушки на сны? Или собирать кошмары у горожан и сливать их в море? Я улыбнулся фантазии своего друга или же своей собственной. Там внутри уже есть один сон, мой последний сон на земле. И я постарался, чтобы он был красочным. Возьми. Смотритель посмотрел на рожок, украшенный снизу доверху зателевыми рисунками, с уважением. Благоговейно и чуть наигранно принял из моих рук подношение, и тут же спрятал его на одной из полок своего старого резного шкафа. Кощеева смерть!» – пошутил он. «Сон в рожке, рожок в шкафу, шкаф в углу, угол на заброшенном маяке, в неизвестном городе на острове. Будь спокоен, его никто никогда не найдет. Ваша кочующая башня и та, наверное, более заметна взору обывателя». Скорее мы уже стояли на берегу и готовились отчалить на заранее подготовленной лодке. Я ступил на шаткое деревянное днище, и даже через него подошвами почувствовал легкое волнение моря. А все это проказница Луна виновата. Чувствует, что уж сегодня я до нее точно доберусь. Вот и волнуется. И море за собой тянет. Еле успокоил. Кое-где плавали, словно отбившиеся от стаи буйки, пропитанные клеем бумажные фонарики. «Неси, неси их подальше», — мысленно проговорил я. «Когда-нибудь послание внутри них кто-то прочтет и узнает о том, что все-таки существует где-то такое славное место, в котором все дома лазурного цвета а все люди — неисправимые мечтатели. Лодка плавно отчалила от берега, и несколько минут мы слушали только мягкий плеск, разрезаемый веслами воды. «Кажется, она тебя все-таки ждет», — нарушил тишину смотритель. Я обернулся и встретился лицом к лицу щемящий ярким диском луны. Ее сияющий ореол приветственно Распахивал мне свои объятия Мы с ней уже без слов понимаем друг друга Я потянул за закоженный шнурок И выпустил наружу содержимое заплечного мешка Звездная пыль закружилась в воздухе Окутывая и без того волшебную ночь Своей нежной магией «Ну что ты медлишь? Давай!» Смотритель практически вытолкнул меня из лодки. Споткнувшись, я чуть не влетел носом прямо в борт. Отряхнув плащ от соленых брызг, я поднял глаза вверх и обомлел. Содержимое полного пыли мешка, наконец, выстроилось в уверенную яркую дорогу, совсем не похожую на те, что я видел прежде. Она поднималась прямо к луне, маняще мерцая, и слегка покачиваясь от ветра. Даже небо, казалось, развернулось всей поверхностью в мою сторону, в надежде порадовать своего единственного зрителя сюрреалистичным танцем, от цветов и переливов. Пытаясь справиться с охватившим меня сильным волнением, я зажмурился, задержал дыхание, словно перед прыжком в бездну, и сделал первый шаг. Дорожка качнулась подо мной и снова приняла законченную форму. Было ощущение, что ступаешь по очень плотному желе, такому, каким покрывает меренги в своей кофейне госпожа Ницке. Я даже ощутил вкус лимона во рту и немедленно сглотнул, чтобы прогнать пусть и приятное, но все же наваждение. вождение. Шаг Еще шаг. Я старался не смотреть вниз. Черное небо, усеянное песчинками звезд, выглядело гигантским полотном, развешанным в нескольких метрах от меня. Еще чуть-чуть, и можно будет дотронуться рукой. Тем временем я неумолимо приближался к вожделенной цели. С каждым шагом перед моими глазами становилось все светлее и яснее. и поверхность Луны вскоре закрыла собою обозримое пространство вокруг. Уже почти вступив в столб яркого лунного света, я на мгновение запнулся. Что-то заставило меня обернуться. Позади себя я увидел широкую извилистую дорожку из звездной пыли, которая уже начинала растворяться во влажности ночи. А в самом ее низу, маленькую фигурку в надвинутом на глаза капюшоне. В воздухе запахло блинчиками с черникой, и перед внутренним взором возникла на секунду та самая глиняная чашечка с ручкой в виде слоника. Все это были самые важные вещи на Земле, без которых счастье было совершенно невозможно.